После его ухода Нэсси и бабушка продолжали сидеть неподвижно и молча смотреть на Мэттью, но мама опустилась подле него на колени и обняла рукой его плечи. Ничего, Мэт, не огорчайся, родной. Я тебя люблю, несмотря ни на что, слипнула она. мы сбросила ее руку. Мускулы его лица судорожно дергались под бледной кожей. Я ему отплачу. — прошептал он, вставая. — Я с ним расквитаюсь. Если у него со мной еще не кончено, так у меня с ним тоже. — Ты ведь не собираешься сегодня вечером уйти из дому? — с испугом воскликнула миссис Броуди. — Ты посидишь со мной, да? Я хочу, чтобы ты был подле меня. Покачал головой. — Нет, — возразил он, с трудом овладев своим голосом. — Я должен уйти.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 «Ты не притронулся к ужину. Оставайся, и я тебя накормлю чем-нибудь вкусным. Ты мое сокровище. Я так тебя люблю, что все готово для тебя сделать». «В таком случае дай мне ключ», — настаивал он. «Только это мне от тебя и нужно». Она молча отдала ему свой ключ. Мэтт сунул его в карман и сказал. «Я приду поздно. Не дожидайся меня».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 пока они не замерли в тишине ночи. Потом, коротко всхлипнув без слез, повернулась и вошла обратно в кухню. Она не знала, что может случиться, но терзалась страхом. Глава восьмая. На другое утро миссис Броуди проснулась рано, когда было еще почти темно и, вставая, услышала где-то вдалеке первый слабый крик петуха, возвещавший, несмотря на темноту, неизбежное наступление нового дня. Накануне она очень долго ждала Мэта, но не слышала, когда он пришел. И теперь, после беспокойного сна, ее первой мыслью было убедиться, все ли с ним благополучно. Ей уже не надо было одеваясь бояться, что она потревожит сон мужа, так как теперь она спала одна, бывшей комнатке Мэри. Но от долго привычки ее движения были осторожны и так же бесшумны, как движение призрака. Тусклый свет зари проникал в окно спальни и смутно освещал ее поникшую фигуру, дрожавшую от холода. Ее белье было все в заплатах, чинено и перечинено, так что надевать его было сложной задачей. И сейчас в холодной тьме февральского утра Ее бесчувственно огрубевшие пальцы с трудом справлялись с заношенными принадлежностями туалета. Она девалась ощупью, а зубы тихонько выбивали дробь.